послесловие автора Писать монографию об одном из самых востребованных российских артистов в нахлёст выпускающим премьеру за премьерой всё равно что проживать в реальности известный древнегреческий парадокс об Ахиллесе и черепахе. Быстроногуму Ахиллесу никогда не догнать черепаху, начавшую движение раньше него. А исследователю творчества Филиппа Янковского Ни за что не поспеть за своим героем, пока тот продолжает работать, кажется, без обеда и выходных. И значит, мне придётся отважиться на то, чтобы где-то остановиться, решительно и резко оборвав свой текст. Как бы ни манили проекты, и едва вышедшие и лишь недавно анонсированные. Остановиться, чтобы когда-нибудь потом поднакопив материала, ещё вернуться к слушателям с новыми главами этой книги. Январь 2025 года. Санкт-Петербург.